Его высокомерие Паршенди его разозлило и расстроило. Он сдерживал эти чувства. Нельзя опускать, чтобы они им овладели. Он двигался плавно и аккуратно, как того требовал стиль боя, и сохранял спокойствие без мятежности. Элит явно ожидал, что Адалин будет безрассудным, как в первой дуэли за осколки, и всё время отступал, выжидая момента безрассудства. Принц не собирался оказывать ему такую услугу. Сегодня он сражался правильно.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 Противник отважился на пробный выпад, но принц отбил клинок и ударом слева рассёк броневую пластину на предплечье Элита. Она тоже начала истекать кровью светом. Толпа зрителей заворчала. Шум вокруг арены становился всё громче. Элита 5 пошёл в атаку, и Адалин отбил его удары, но не стал атаковать в ответ. Идеальная форма. Каждый шаг согласно канону. Внутри проснулся азарт, но долин его подавила. Великие князья и их свары вызывали у него отвращение. Однако сегодня он не покажет им этой ярости. Вместо неё покажет им совершенство. Элейт, он пытается тебя измотать, раздался с трибуны неподалёку голос Рутара. В молодые годы он был довольно неплохим дуэлянтом, хотя и не настолько хорошим, как Далинар или Аладар. Не позволяй ему. Шлем скрелолып к Адалина. Когда Элитки внул и ринулся на него, перейдя к стилю дыма, намереваясь нанести колющий удар. Рискованно. В большинстве случаев в поединке в доспехах выигрывали, разбивая часть брони, но временами удавалось загнать острие клинка между двумя пластинами, сломать обе и добиться победы. А ещё этим способом можно было не просто победить соперника.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 которые часто становились главным элементом дуэли. Принц шагнул в сторону и ударил, чуть задев шлем Элита. Из маленькой трещины потёк бурый свет, но его было не так много, как требовалось. Отлично. И из-под шлема Элита раздалось громкое рычание, а затем он нанёс ещё один колющий удар прямо в забрало. Пытаешься меня убить? подумала Далин и взяв клинок в одну руку, подставил другую под надвигающийся меч Элита. позволив тому скользнуть между большим и указательным пальцами. Клинок Калита заскрежетал по латной перчатке Аделины, когда тот поднял руку и увёл её направо. Такое движение без осколочного доспеха было невозможно. С обычным мечом всё закончилось бы разрубленной пополам кистью, а сосколочным и того хуже. В доспехе он с лёгкостью направил удар вверх мимо своей головы, а потом другой рукой замахнулся и обрушил свой клинок на бок Алита.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 Элит встал, двинулся вперед, зашатался, но сделал еще шаг. Адалин отступил и упер клинок лезвием в землю, выжидая. В небе над ним послышались раскаты грома. Вскоре должен был пойти дождь, к счастью, не великая буря. Просто заурядный ливень. «Сразись со мной!» – заорал элит из-под шлема. «Я и сразился», – негромко ответил Адалин. «И победил». Элит наклонился вперёд. Принц вновь отступил. Под улелю коня зрителей он ждал, пока элит не замер, как изваяние. В его доспехе закончился буресвет. Десятки небольших трещин, которые Адалин оставил на броне своего противника, наконец-то дали общий результат. Потом Адалин решительно шагнул вперёд, упёрся ладонью в грудь элита и толкнул его. Тот с грохотом упал на спину. Принц посмотрел на Светлядея и стал верховным судьёй. Исход признала она со вздохом. Снова в пользу Аделины Холина, победителя. Элитрутар теряет свой доспех. Толпе это не очень понравилось. Принц повернулся к зрителям, несколько раз замахнул клинком и лишь потом позволил ему превратиться в туман. Снял шлем и поклонился под негодующие возгласы. Позади него оружейники, готовые к такому повороту, бросились к Элиту и оттеснили его со своих оружейников, а потом стянули доспех, который теперь принадлежал Аделине. Он улыбнулся, и когда они закончили, последовал за ними в комнату для приготовления по требованиям. У двери ждал Ринарин в собственном доспехе, а тётушка Навани сидела у шаровни. Ринарин выглянул наружу, посмотрел на недовольную толпу. Буря отец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 Они запомнят этот поединок. Адалин принял чашу с водой от пита, одного из телохранителей моставиков, и благодарно кивнул ему. С помпой, значит, так, чтобы все обратили внимание, и это вполне сгодится. Он надеялся, что прав. То, что должно было случиться дальше, крайне важно. Тётушка, заговорила Адалин, когда она начала писать благодарственную молитву. Ты обдумала то, о чём я просил? Ноани продолжала рисовать. Труд Шалан действительно кажется важным, продолжила Далин. Я хочу сказать, в дверь постучали. Так быстро? подумала Далин, вставая. Один из моставиков открыл дверь. Ворвалась Шалан, даварс в фиолетовом платье и пересекла комнату с такой скоростью, что рыжие волосы взметнулись. Это было невероятно! Шалан! Он ждал не её, но был рад появлению девушки.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 Девушка повернулась и подняла свободную руку к губам, словно лишь теперь и заметив доствующую королеву. Светлость, Шалан, я слышала от моего племянника только хорошее о тебе. Благодарю. Что ж, не буду вам мешать. Навания направилась к двери, не закончив охранный глиф. Светлость, начала девушка, протянув к ней руку. Навания вышла и закрыла за собой дверь. Виденка опустила руку и Адалин поморщился. Простите, я пытался с ней поговорить. Шалан, мне кажется, ей нужно ещё несколько дней. Она успокоится. Тётя знает, что не должна игнорировать вас, я это чувствую. Просто вы напоминаете ей о случившимся. Шалан разочарованно кивнула. Оружейники Аделина подошли, чтобы помочь ему снять доспех, но он с махом руки отправил их прочь. Плохо уже то, что она видит его с прилипшими к лбу мокрыми волосами после шлема. Его подоспешная стёганка выглядела просто ужасно. «Итак, вам понравилась дуэль?» — спросил он. «Вы были чудесны!» — заверила Шалан, снова поворачиваясь к нему. «Элит всё прыгал на вас, а вы просто отмахивались от него, как от надоедливого кремлеца, который пытается забраться по ноге». А Далин ухмыльнулся. «Остальные зрители не считают, что всё было чудесно. Они пришли посмотреть, как вас растопщут».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 «Простите». «А... но...» Продолжила она, приближаясь. «Возможно, скоро у меня для вас будет подарок. У меня мало времени на научные изыскания, и я тружусь изо всех сил, восстанавливая домашнюю бухгалтерию Сибореаля. Но не исключено, что я случайно обнаружила то, что может вам помочь с дуэлями». «Что?» Принц нахмурился. «Я вспомнила кое-что из биографии короля Гавилара». Но это потребует от вас побед на дуэли. Причём весьма впечатляющих, таких, чтобы толпа испытала благоговение, и чтобы они так сильно вопила от негодования. Адалин почесал голову. Думаю, это бы всем понравилось, заметил стоявшую у двери Эринарин. Впечатляющих, повторила Адалин. Я всё объясню завтра, пообещала Шалан. А что случится завтра? Вы угощаете меня ужином, правда? И берёте меня на прогулку, прибавила она. Я это сделаю? Да. Повезло же мне, улыбнулся он ей. Ну что ж, тогда мы можем Дверь распахнулась. На мостике охранники вскочили, Эринарин выругался, вставая. Адалин просто повернулся, аккуратно отодвинув шалан, чтобы увидеть, кто стоял позади. «Релиз, нынешний дуэльный чемпион и старший сын великого князя Рутара». Как и ожидалось. «Что?» Прорычал релиз, ворвавшись в комнату. «Что это было?» За ним следовала небольшая толпа светлоглазых, включая светледия Истоу, верховную судью. «Холин, ты оскорбил меня и мой дом!» Релиз подошел так близко, что они оказались лицом к лицу друг с другом. И Адалин сцепил за спиной руки в латных перчатках. «Тебе не понравилась дуэль?» Делана удивился принц. «Это была не дуэль!» Ряхнул Релиз. «Ты опозорил моего кузена, отказавшись сражаться как положено!» «Я требую, чтобы этот фарс объявили недействительным!» «Светлорд Релиз, я уже объяснила!» Проговорила позади него Исту. «Принц Адалин не нарушил ни одного...» Хочешь получить доспех кузена обратно? негромко спросила Далин, глядя Релису в глаза. Сразись со мной. Тебе меня не обдурить. Релис утчал по кирасе принца полусогнутым пальцем. Я не позволю втянуть себя в один из твоих дуэльных фарсов. Релис шесть осколков мои, моего брата, доспеха Ранеева и доспех твоего кузена. Я оставлю их всех ради одного поединка. Ты и я. Ты глупец, если думаешь, что я на это соглашусь, прорычал Релис. Слишком боишься? поинтересовался Аделин. Холин, ты меня не стоишь. Два последних поединка это доказали. Ты вообще разучился сражаться как положено? Только на трюки и годишься. Тогда ты с лёгкостью победишь меня. Релис поколебался, переминаясь с ноги на ногу.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 Тебе не обязательно сражаться со мной в одиночку. Релис замер. Повернулся. Хочешь сказать, ты сразишься со мной и кем-то ещё одновременно? Да. Приведи кого угодно, и мы сразимся. Ну ты и дурень. Выдохнул Релис. Да или нет? Через 2 дня рявкнул Релис. Здесь на арене. Он кивнул верховной судье. Вы готовы это засвидетельствовать? Да, подтвердила Истол. Релис вылетел из комнаты словно буря. Остальные последовали за ним. И верховная судья задержалась, устремив на Далина пристальный взгляд. Вы ведь понимаете, что натворили. Я отлично знаю дуэльный кодекс. Да, я понимаю. Она вздохнула, но кивнула и вышла. Пит закрыл дверь, потом посмотрел на Адалинов, скинув бровь. «Отлично, теперь еще и мостовики его осуждают». Принц медленно опустился обратно на скамью и спросил, обращаясь к шалам. «Это будет достаточно впечатляюще?» «Вы правда полагаете, что сможете победить сразу двоих?» Адалин не ответил. Сражаться с двумя противниками разом было тяжело. Особенно с двумя осколочниками. Они могли действовать сообща, брать в клещи, бить из-под тяжка...